Сегодня я вместе с вами хочу вспомнить одну историю, которую напомнил Иисус Христос своим ученикам. Она записана в Евангелии от Иоанна в 3 главе с 14 по 15 стихи. «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Давайте вместе с вами поднимемся на гору Маруа. Ночь. Темно. Поднимаемся на перевал. Перед нами открывается вид на долину, в которой расположился стан народа израильского. Мы видим огненный столб среди стана. Поднимается солнце, ночь подходит к концу, огненный столб постепенно превращается в облачный. Но что это? Все поле вокруг стана покрыто как бы белым инеем. Стан просыпается, в нем появляется жизнь. Женщины и дети с сосудами в руках собирают это нечто белое. Это манна, которую Господь дал своему народу в пищу. Это манна, которая снизошла с небес. Зайдем в один из шатров. Семья собирается вместе, готовится завтракать. Отец, хозяин дома, наморщил лоб. Вместо благодарности у него вырывается ропот. Опять это манна. Как хорошо было в Египте, когда мы ели мясо, лук, чеснок, мы имели разнообразную пищу. А теперь манна. Дети, видя опыт отца, тоже начинают капризничать, хотят другую пищу, но вдруг от стенки шатра отделяется ядовитая змея, бросается на отца укус и смерть. Он Поражен. Дети, жена, выбегают из шатра, но вокруг ужас, отовсюду слышны крики, вопли, стан кишит ядовитыми змеями, стоны умирающих. Что случилось? Бог поразил народ израильский, так как они роптали на ту пищу, которую Он им даровал, на то, что Он их вывел рукою Своей из Египта. Те, кто еще жив, бросает все и бегут к Моисею. «Помоги нам, мы поражены, мы умираем». Яд змеи настолько силен, что укушенные не имеют шанса выжить и умирают в страшных судорогах. Согрешили мы, помолись Господу, говорят они, чтобы Он убрал от нас змеев. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: Сделай змея, и выставь его, и, ужаленный, взглянув на него, останется жив. Читаем мы в двадцать книге чисел 7 и 8 стихи. Моисей сделал медного змея и вознес его на деревянное древко, на знамя. Теперь всякий укушенный змеей и поднявший взгляд на змея не умирал. Как просто. Не надо искать противоядия, сложное лечение, а подними взгляд на медного змея, и все спасен. Яд больше не имеет силы, человек остается жить. Но... Почему это так трудно? Почему люди продолжают умирать в страшных муках, когда достаточно поднять глаза на змея? Дорогие друзья, знаете, почему так трудно поднять глаза на медного змея? Потому что опасность внизу, а как оторвать взгляд от земли, если кругом кишат эти ядовитые змеи? Люди пытаются защититься от них палками, убежать, спрятаться, но это невозможно. Их так много, они повсюду. Ну как можно оторвать глаза от бросающейся на тебя змеи и взглянуть вверх? «А если я не успею защититься, и она меня укусит, и я умру?» Но Бог в это время ожидал от народа израильского веры, веры в Божье обещание. Бог желал, чтобы люди прекратили всякую самозащиту и, доверяя Божьему обещанию, подняли глаза на медного змея, вознесенного среди стана. Все, кто переборол себя и, поверив в Богу, поднял глаза, были исцелены и освобождены от опасности. Вот как важно, куда мы обращаем взор в нашей жизни. Сатана старается создать в нашей жизни столько проблем, столько преткновений для нашей ноги, чтобы мы не могли от них отвести взор и поднять его вверх. Это наши дети, наша семейная жизнь, наше супружество, экономические проблемы, здоровье. Мы так внимательны ко всему этому, что порой забываем поднять наш взор на того, кто умер за нас. Дорогие друзья, давайте отложим наши заботы и взглянем на Того, Кто был вознесен на крест, постараемся вспомнить и понять все, что Он сделал для нас. Давайте вспомним Его любовь к нам. Поверьте, друзья, если мы отведем взор от Иисуса Распятого, мы будем несчастны. Мы читаем в первом послании Иоанна в третьей главе. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Почему будем подобны Ему? Потому что мы такие хорошие? Потому что мы этого заслужили? Нет, потому что увидим Его. Давайте в повседневной нашей жизни не задерживать взоры на трудностях, проблемах, неудачах, а взирать на Иисуса Христа». И тогда яд неудач и проблем не убьет нас.